Мальчишкам Стеша нафиг не нужна, а больше она ни с кем не общается. А тех, кто в раздевалке было просила? Да нет, не сообразила как-то. Я сразу домой к ней побежала, а потом опять сюда. Теперь уж разошлись все. Ну ладно, пошли в школу. Нянечка еще, небось, не ушла. Может, она что видела? Через некоторое время всем стало ясно, что никто в школе ничего про Стешу не знает, никогда она ушла ни с кем. «Так что ж теперь делать? Это я во всем виновата», — сказала Ленка и заплакала. «Да брось ты!» — жестко сказал я. «Не ты стешку такой сделала. Надо не реветь, а думать, кому рассказать можно». «В милицию?» — робко подсказала Ленка. «Но ну, мы не можем писать заявление. Мы несовершеннолетние», — объяснил я. «К тому же слишком мало времени прошло. Они же не знают, что такое стеша, и почему она не могла просто так пойти, ну, прогуляться». Ленка снова начала реветь, но я не обратил на это внимания. — Надо пойти к географу, — решил я. Он, скорее всего, еще в школе. — Почему? — Ленка вытаращила мокрые глаза. — По кочану, максимально вразумительно ответил я. Сергей Анатольевич, как я и ожидал, завелся с полуоборота и сразу побежал куда-то звонить. — Пускай. Мы не успели предупредить его о стешенном отце. Это плохо, конечно, но пусть сам разбирается. Взрослый человек, в конце концов. Когда мы с Ленкой вышли из школы, раздумывая, чтобы еще предпринять, к нам боком подошел таракан. Молча стоял и смотрел на нас, хлопая своими длиннющими ресницами. В школу он уже давно не ходил, но все время ошивался где-то поблизости. За прошедшее время он еще больше похудел и как-то позеленел. «Ну чего таракан?» — не выдержал я. «Вы стежку ищете?» — хрипло спросил таракан. Да, да! закричала Ленка и попыталась схватить таракана ну хоть за что-нибудь. Таракан увернулся. Ты ее видел, где она? Она с Димурой ушла, с этим. Э... Табаки. Я хотел следом пойти, но она вроде добровольна. Да, чего ж не пошел-то? спросил я. Таракан услышал в моем голосе упрек. Даже не знаю, был ли он там на самом деле, и завопил так, что Ленка подпрыгнула на месте. «А почему я должен? Почему? На меня всем наплевать? Вышвырнули, как собачонку паршивую, и все, а я должен, да? Да за каким хреном мне эта долбанутая стежка сдалась? За нее-то, небось, папаша вступится, а если что, так за границу увезут. А до меня-то никому дела нету. Почему я вам должен?» «Да никому ничего не должен, таракан». Сказал я, неизвестно от чего, чувствуя себя невероятно усталым. Точно целый день дрова рубил. Спасибо, что сказал, и всего доброго. Я взял Ленку за руку и повел ее к проспекту. Там, во дворе универсала, находилось отделение милиции, в котором половина нашего класса и три четверти класса Д стояли на учете у инспектора по делам несовершеннолетних. Ладонь у Ленки была мокрая и горячая. Мы шли а таракан понуро тащился сзади, шагах в десяти. Если мы замедляли шаг или останавливались на светофоре, он тоже замедлял шаг и останавливался. В милиции нас почти сразу внимательно выслушал какой-то очень красный лейтенант, похожий на свеклу в мундире. Он записал наши имена и домашние телефоны, спросил приметы стеши, поблагодарил нас с Ленкой за бдительность и обещал во всем разобраться. Я сидел на жестком стуле, и почему-то думал о том, что к лейтенанту не хватает селедки и майонеза. Нам такие бесплатные завтраки в школе давали. Салат из свеклы, кусок селедки, а сверху капля майонеза. Желтая посередине и розовая по краям. И еще одна мысль не давала мне покоя. Пусть Димура и Табаки как-то сумели привлечь внимание с Пусть даже они уговорили ее пойти с ними и увели из школы, но зачем они это сделали?» По всему получалось, что стеша совершенно не нужна ни Диме, Димуре, ни уж тем более табаке. Что-то не склеивалось. Чего-то мы еще не знали. После мы задумчиво брели с Ленкой к школе. Таракан, дождавшийся нас у дверей отделения, по-прежнему тащился сзади. И даже не обсуждая это между собой, пытались сообразить, что еще можно сделать. После недавней оттепели снова похолодало, дул пронизывающий ветер, Ленка надела капюшон. Уже темнело, свисающие с фонарей изогнутые от ветра сосульки светились изнутри и были похожи на зубы каких-то киношных монстров. Внезапно мы оба одновременно увидели совершенно идиотскую картину. По заснеженному проспекту как бы сама собой ехала инвалидная коляска.